Глава пятая. Ави привела Герримонда в маленькую комнату за кухней. Чтобы не вести его через зал, она сама вышла на улицу, обошла с ним здание и пробралась через конюшню в кладовку. А оттуда в коморку. Эх, юна! Вздохнула она, увидев маленькую девочку, что уснула на топчине в крохотной коморке. Я ей сказала в комнате быть наверху, а она опять сюда, ко мне. Привыкла при дворе за мной бегать и прятаться в подсобках, а тут... Она посмотрела на дочь, укутавшуюся в большой шерстяной платок, затем на Герримонда, лжеписаря, с которым она точно не была знакома, и столько в ее глазах было боли и вины, что Герримонду самому стало стыдно, что он нуждается в ночлеге. По взгляду Авион понимал, что женщина не хочет будить дочь и вообще мечтала бы дать ей все, что она захочет. В полной мере, в любом количестве. Она хотела бы отдать ей весь мир и всю любовь, но у нее ничего не было. Да и дочь, выбираясь из мягкой постели наверху, приходила на топчан с множеством заплат и грелась. «За стеной возле топчана печь», — понял Гэримон, сожалея даже, что он и сам не сможет согнать оттуда ребёнка. Пытаясь подобрать слова, он снова посмотрел на Ави, хотел дать понять, что он не будет гнать ребёнка и согласен тихо посидеть в углу. «Всё лучше, чем на улице». Но не успел сказать ни слова, потому что Юна закашлялась содрогаясь всем телом и прижимая ноги к животу сильнее с каждым кашлевым толчком. «Она больна?» — испуганно и бестактно спросил Гэримонт. «Я же не спрашиваю, что с твоей рукой!» В ответ огрызнулась Ави, падая на колени возле тюфяка. У нее дрожал голос. Дрожали губы и стояли слезы в глазах. Она проверяла жару девочки и понимала, что та просто горит, и тихо плакала, потому что ее маленькая и не капризничала а наоборот, не хотела никому мешать. Боялась потревожить мать и тихо сжалась к печке через стену, содрогаясь от кровавого кашля. Ави плакала, гладя дочь по плечам, но точно знала, что ничего не сможет. «Как же так?» — думал Герримонт, не понимая, почему отданный им приказ не был выполнен. «Прости», — сказал он, шагая к женщине, которая когда-то была добра к нему, как к принцу. «Не знаю, как это прозвучало, но я просто удивился». — Принц Герримонт просил помочь ей, и я думал, что все с твоей дочерью хорошо. авиа обернулась, бросила на Герримонда взгляд и сползла на полу топчина. — Принц просил. — прошептала она и всхлипнула. — Да, я писал бумаги, когда король Эверен обсуждал это с придворным лекарем, — заявил Герримонт, боясь, что его могут в чем-то заподозрить. Он врал, потому что ничего не проверял, не знал наверняка, как с его просьбой обошелся отец но поверить не мог, что тот мог просто забыть. «Прости меня», — думал Герримонт, как будто был обязан все проверить, а он не позаботился, оставив человека одного со своей бедой. «Я с женщине с ребенком помочь не в состоянии», — ругал себя принц, глядя на больную девочку в коморке. «Куда мне целая страна?» Он устало сел на пол, хотя и не сразу понял, что ноги у него дрожат, а в животе снова узлом завязалась боль голод превращался в невыносимое чувство но напоминать ави про обещанную похлебку он не мог не сейчас принц знал что она больна спросила Ави, вытирая слезы знал и верил что ей можно помочь Ави от такого ответа едва не завыла зажала рот себе руками чтобы не разбудить притихшую ю на а по щекам у нее с новой силой потекли слезы в какое время она молчала а герримонд не мог сказать ни слова глядя на обреченного теперь ребенка. Ведь ее было так просто спасти. Думал он, но даже тяжелого вздоха себе не позволял, считая это неуместным. «В день коронации меня искал придворный лекарь», — сказала, наконец, Ави, уронив руки. «Я была занята, и мы с ним так и не увиделись. После он меня не искал, а я не смела подойти к нему сама». Ави вздохнула, промолчала, а затем продолжила свою историю. Мне после бала сказали, что я больше не буду работать при дворе, что принц Аркар привез какую-то другую кухарку для брата и выставили меня из дворца. А у Юна начался жар, я не знала, что делать. Я искала врача хоть какого, но что бы я ни делала, помочь ей они не могли. Герримонт скорбно закрыл глаза. Даже без взгляда в пустую книгу он видел, с кем говорила Ави, видел, как она ради денег отстригла волосы, продала кольцо. Единственное, что ей осталось от погибшего мужа. Даже зубы она продала врачу, что выдернул их, дал Юне какие-то порошки и выставил их вон, сказав, что если это не поможет, то девочка умрет, и никакое провидение ей уже не поможет. Шарлатан, понимал Герримонт, но молчал. Я приехала к дяде и теперь живу тут, помогаю ему с готовкой. Она посмотрела на Юну, и ничего не могла сказать, поправляя русые волосы девочки, выбившиеся из косы. «У меня ничего, кроме нее, не осталось», — подумала она. На ее мысли Герриман слышал словно шепот. Так сильно он вслушивался в ее боль и не смел ее тревожить. «Ты тоже пострадал? Что сделали с тобой?» — спросила она. Заковали в цепи за то, что я высказался против Грестуса, а потом помиловали и вышвырнули вон. Соврал Гэрримонт и в то же время понимал, что это почти правда. «Да, точно. Ты же говорил, что ты уставший и голодный. Прости», — сказала Ави, быстро вставая. «Увидела Юну и все забыла. Но спасибо тебе за добрую весть». «Разве она добрая?» — поразился Гэрримонт. «Ничего ведь все равно не вышло». «Не вышло? Но моему господину было не все равно. Он помнил про меня. Это важно», — сказала она. «Сейчас, подожди еще немного. Я принесу тебе еды и одеяло». Она бодро юркнула за дверь, оставляя Герримонда и Юну в темноте коморки. Так быстро, словно не плакала и ни о чем не сожалела. Но Герримонд все понимал. Смотрел ей вслед и думал, что он сам может теперь сделать, чтобы все исправить.